День 123. Тетя Аиша приехала. Утром снова пришлось подниматься ни свет, ни заря. Себастьян ждал гостью, каучсерфера из Турции. Аиша было 49 лет, но выглядела она значительно моложе. У нее в Измире было шесть кошек, одна из которых Миша, по ее словам, была настоящим кровожадным бандитом. Может быть, Аиша отправилась в путешествие с надеждой, что ее возвращение дождется только Миша? Не знаю. И как владелица собаки и кота, теперь я задаю себе вопрос, а с кем она оставила своих шестерых кошек? Но тогда мне не пришло в голову спросить об этом. Зато она поделилась со мной рецептом турецкого салата. Салат из чечевицы от Аиши. Нам понадобится одна чашка зеленой фасоли. Одна чашка пасты фидео, одна чашка давленых грецких орехов, вареное брокколи, половина авокадо, оливковое масло и лимонный сок. Фасоль и пасту варим отдельно, потом смешиваем, добавляем орехи, масло и лимонный сок. Мелко нарезаем брокколи и авокадо, сверху посыпаем укропом. Обычно этот салат едят с чаем, или я что-то недопоняла. Мы позавтракали и вместе отправились гулять по Буэнос-Айресу. Вышли из метро на центральной площади, так как Аиша непременно хотела увидеть розовый президентский дворец изнутри. Отстояв небольшую очередь, мы оказались внутри. Патио, фонтаны, картины, все, как обычно, выражается Дэн, было симпатично. Выйдя из дворца, мы свернули на одну из примыкающих улиц, вдоль которой были выставлены фигуры героев мультфильмов и комиксов Южной Америки. Больше всего мне хотелось найти Мафальду. Пока нам попадались только две фактурные девушки, одно непонятное насекомое в плаще супергероя и продавец воздушных шаров. Улица закончилась, а Мафальду мы так и не встретили. Свернули на Сан-Лоренцо, и там обнаружили две достопримечательности. Первое – магазин экопродуктов с очаровательным интерьером, вкусным хлебом и интересным персоналом. Второе – мини-каза, самый маленький дом в Буэнос-Айресе. Был он и правда небольшим – примерно 2 метра в ширину и 2 этажа в высоту. Раньше он служил пристройкой для прислуги, а теперь зажатый между двумя другими домами выглядел очень миниатюрно. Вообще район Сан-Тельма оказался богат на интересный дизайн, архитектуру и прочие виды творчества. Мы заглянули в старое кафе на углу, ему точно не меньше ста лет. Вся барная стойка и столы были исписаны именами посетителей. Выпили кофе, немного передохнули и отправились на знаменитое кладбище Реколета. Пока мы туда добирались, до закрытия осталось 40 минут. Мы решили, что для нас этого более чем достаточно, и были правы. Кладбище Риколета представляло собой город из склепов. Некоторые были выполнены весьма высокохудожественно, другие — ничем не примечательны. Кое-где за полуоткрытыми дверями было видно, как пылятся на полках старые гробы. Ну и какое кладбище без местных легенд? Мы нашли один богато украшенный склеп со статуей девушки, которая держится за ручку двери. Местная легенда гласит, что ее похоронили живой, а когда она очнулась в гробу после летаргического сна и стала барабанить в дверь, сторож испугался и не открыл ей. Так девушка умерла по-настоящему, а статую установили после ее смерти. Рядом с другим склепом стояла статуя девушки и собаки. Рассказывают, что эта девушка умерла под лавиной, а в это же время за много километров от нее умерла ее собака. Мы с Дэном неспешно прогуливались по аллеям, а Аиша отчаянно пыталась найти могилу Евы Перрон, жены президента. В конце концов, совместными усилиями могила была найдена после чего мы отправились в парк неподалеку, чтобы собственными глазами взглянуть на 13-тонный металлический цветок магнолии. Слава богу, искать этого исполина долго не пришлось. Потом мы решили, что на сегодня, пожалуй, хватит, и отправились домой. Аиша устала от ночного переезда, мы — от бессонных ночей. Себастьян приглашал нас сегодня на барбекю, но как-то не хотелось. Купили продукты для ризотто, Вечером я снова была главной по кухне. Наблюдая за приготовлениями, Себастьян, Андрес и Вик решили не идти на барбекю, а остаться дома. Ужин удался на славу. После Вик с Андресом ушли, а мы вчетвером остались дома. Я красила волосы Аише, а потом мы вместе делали дурацкие фотографии в шапках. Поздно вечером Себастьян уехал к родителям. Мы остались одни.